«Что ж, меня его слова порадовали. За Хрёрика я не боялся. Пусть враги его боятся, а вот за себя признаться чуток беспокоился. Теперь же, под личным покровительством Рагнара, мне действительно опасаться нечего. Если кто захочет меня и изобидеть, пусть заранее готовят веревку. Рогнар лучшая крыша в Дании. Надеюсь, впрочем, что мне она не понадобится.» «Тут я здорово ошибся и узнал об этом достаточно скоро». Но не будем забегать вперед, тем более по такому скорбному поводу. Глава 30. Свадьба. Лето близилось к завершению, а вести от Хрёрика со по-прежнему не было. Я беспокоился, Хрёрик обещал не только быть на моей свадьбе, но и выступить в качестве отца-жениха. Меня, то есть. Он и мои братья Хирдманы, согласно намеченному списку, должны были уже появиться на Сёланде. А вот не появились. Я даже немного беспокоился, а не случилось ли чего. Конечно, Хрёрик человек авторитетный и силы немалый, но все же. Тем более никаких вестей. Плюс нехорошие намеки Ивара насчет ссоры Хрёрика и Сигурда Змеиного Глаза. Однако время поджимало. То есть лично мне было пофиг, когда играть свадьбу, тем более, что мы с Гудрин уже полгода жили, так сказать, в гражданском браке. Невеста вела хозяйство на пару с Хавчиком. Спала со мной в одной постели, и было нам хорошо. Куда торопиться? Однако, по местным понятиям, существовало благоприятное время для заключения браков. И относились к этому не очень серьезно. Вплоть до того, что запросто могли перенести мероприятие еще на год. Тем более, что мать моего сына Хельги и по совместительству будущая теща вот уже две недели ходила мрачнее тучи. И не из-за ревности к собственной дочери. Боже упаси, а только лишь потому, что некие приметы и результаты гаданий на наше совместное будущее ей категорически не нравились. При таком варианте перенос свадьбы на неблагоприятный временной интервал напрочь исключался. И мне даже было очень прозрачно намекнуто. Реши я настаивать, и моя прекрасная невеста запросто может вернуться под материнское крылышко. Вплоть до наступления очередного благоприятного интервала то бишь до следующей осени. Позже выяснилось. Рунгерт неверно истолковала нехорошие знамения, ибо относились они как раз к нашей будущей свадьбе. Как знать, перенеси мы ее на другое время, беда прошла бы стороной. И уж точно ее удалось бы сбежать, будь на моей свадьбе Хрёрик Сокол со своими хольдами. Или намекавший на добрый свадебный подарок Ивар Бескостный. Любой из этих двоих Мог бы заставить норманов не резать дорогие мне нити. Но, как говорил мой дедушка Коля, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В его время о Куршавеле еще не знали. Так что на общем семейном совете, скрипя сердце, я одобрил решение большинства. Хрёрика Конунга с братьями-сопалубниками не ждать. Также не ждать и возвращения Ивара Бескостного. Часть его победоносного воинства уже вернулась. Гримор в том числе. Но сам Рагнарсон все еще обретается в Нортумбрии, отжимая у англичан подобающие подъемные. По поводу Ивара, впрочем, я не особо печалился. Конечно, самый настоящий Рагнарсон на свадьбе – это охренительно круто. Но без бескостного обстановка на моем бракосочетании будет куда душевнее. Эх, знал бы я, чем эта душевность обернется. Хорошая новость. Мой замечательный двухэтажный особнячок был уже достроен и даже обставлен тем не менее свадьбу я решил праздновать в старом доме и не потому что он просторнее и лучше заточен под грандиозные попойки а потому что мысли о том что может сотворить пьяный орда гостей с архитектурным шедевром перика мне заранее становилось больно и обидно арта планировалась изрядная даже без участия Хрёрика с братвой эта помолвка у нас проходила можно сказать культурно Кулуарно. Гостей это на полсотни. Но полноценная свадьба тянула минимум на три стартов. И этакая прорва знакомого и полузнакомого народу должна была несколько дней подряд за мой счет ужираться до скотского состояния. А еще культурная программа. Суровые игры на свежем воздухе, голосистые скальды, плясуны, шуты, со Драки, само собой, и брутальный секс с арендованными в русские девками. Такие вот здесь обычаи, понимаешь. Любят суровые скандинавские парни попраздновать. Да так, чтобы до конца жизни было что вспомнить. Походу у меня возникла небольшая проблемка. У порядочного жениха должна быть родня. Ее отсутствие – грубое нарушение традиций. Да и рекламент правовой без родичей никак не соблюсти. Это примерно как надевание колечка на несуществующий палец. Раз моя настоящая родня, так сказать, вне доступа, У нее должна быть полноценная замена. В этой роли мог выступить, к примеру, названный брат. Однако Медвежонок уже был включен в процесс. Играла роль отца будущей невесты. Я очень рассчитывал на Хрёрика, но случился облом. И что теперь делать? Без Родича мужчины никак не обойтись. Причем это должен быть человек никак не ниже меня рангом. Выход отыскал Медвежонок. Папой, в кавычках, будет грандмастер датской школы берсерков дедушка Стенульф. Ради такого дела медвежонок не поленился сплавать на материк в сконы и вынуть каменного волка из объятий вдовушки, опеку над которой, а заодно над ее имуществом и чадами, могучий старик великодушно принял позапрошлой зимой. Стенульф не отказал, погрузился на корабль и прибыл в мое поместье. В Грент, выражаясь по здешнему. Опеконство явно пошло каменному волку на пользу, поскольку одеваться он стал гораздо лучше, чем в ту пору, когда жил в лесу. Стенульф прибыл не один, привез с собой одного из опекаемых мальцов сынка покойного ярла Лодина, шестилетнего бутуза с явными наклонностями отморозка. Этого мини-берсерка Стенульф намеревался оставить у нас, точнее, у медвежонка на воспитании. Такая кукушечья традиция, чтоб не изнежились покорители Европы от материнской ласки. Вижу, ты был ранен волк взгляд дедушки останавливается на бугре шрама, украсившем мое предплечье. Ульф, то есть волк, это мое имя, и для большинства это просто имя вроде как Бьорн-медведь или Стен камень. Но для дедушки Стен Ульфа Ульф это имя не простое, а знаковое, так же, как и его собственное. Он ведь тоже волк, только каменный. Мы сидели вдвоем, поэтому я не возражал против такого обращения. Обошлось, отмахнулся я от вопроса, заживший рукой. Сейчас все в порядке. Так и есть. Не все возразил дедушка, вернее, папаша. Тебе бы следовало принести жертву богам. Я, почтенный стынуль, в столько крови паралил с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, что на сотню жертвенников хватило бы. Это другое, каменный волк качнул седой гривой. Как бы ты был Одинов, этого хватило бы, но твой Бог другой, и ни ты, ни я не знаем его имени, и он не защитит тебя от раны». «То была случайная стрела, я сам виноват», — задрал руку. Стенульф поджал губы. «Ну да, это я глупость сказал. Случайностей в битве не бывает. Во всяком случае, с точки зрения местного мистического сознания. Поймал стрелу, значит, удача тебе изменила, а следовательно, Боги тобой недовольны». Или просто похирили. И ты уже не любимчик Асгарда, а игрок на общих основаниях. Может быть, тебе следует принять покровительство Белого Христа? Что? Я офигел. Личный представитель Одина в Мидгарде, берсерк-мастер, предлагает мне креститься? Каменный волк ухмыльнулся, вытянул длиннющую лапу и похлопал меня по загривку. Ага, это мы так шутим. Ладно, сынок, не думай о богах. Я сам об этом позабочусь. Отпразднуем твою свадьбу, принесем мирные жертвы, как подобает. А о жертвах воинских будем думать, когда дело дойдет до войны». Нет, это Свардхёвди удачно придумал – вписать в дело Стенульфа. Новоявленный папаша отнесся к своей роли основательно. Выяснением моих отношений с богами он не ограничился и сходу включился в организационные дела. О его административных талантах я знал и раньше – Видел, как он выстроил и выровнял народ в усадьбе покойного Лодина Ярла. Но чтобы так... Стенульф не просто развил бурную деятельность. Он даже ухитрился подвинуть с главного места великолепную Рунгерт. Причем с ее согласия. Хотя допускаю, что она просто помнила, кто вернул в русло нормальной жизни ее любимого сына. Если так, то очередной передачей должности директора будущей свадьбы уступки Рунгерт не ограничатся. Старый греховодник, похоже, глаз положил на мою будущую тещу. Я был не против. Личная жизнь тещи – личное дело тещи. Но симпатии симпатиями, а мои интересы, названный папа, блюл по... со всей пролетарской беспощадностью. Например, затребовал четкий список моих подарков Гудрун. И, к моему удивлению, получил его. Оказалось, моя красавица вела учет с дотошностью настоящего бухгалтера. Без записи, разумеется. И в реестр был вписан каждый подаренный платочек. За каменный волк стребовал у Свартхевди и моей будущей тещи список преданного, И, получив он, и долго и язвительно унижал родню невесты за непомерную жадность и презрение к богам. В частности, к богине Вар, которая помимо фиксации всяких клятв, гейсов и прочего, оказывается, следила за правильным распределением имущества брачующихся в долях равноценных достатку соединяющихся родов. Без проблем доказав, что род невесты ничуть не беднее рода жениха, наличке у меня было больше, зато медвежонка с мамой несравненно лучше с недвижимостью, он в ультимативной форме потребовал равноценного вклада. А когда я попытался вякнуть, что не из-за бабла, мол, а по любви, Рявкнул на меня акеростерженный мишка. Ух, какая развелась дискуссия: как они ругались, даром, что Стенульф приходится с Вартев крестным берсерским папой, а на царственную матушку Рунгерт каменный волк имел недвусмысленные виды. Вот тут я увидел, чем отличается живой волк от каменного, и понял, почему предыдущий конунг Дании когда-то держал Стенульфа в глашатаях закона. Все ухищрения Рунгерт, которым она веревки вила из соседей селонцев, да и из меня тоже, затрагивали каменного волка не более, чем летний дождик, гранитную глыбу. А прозрачные намеки на то, что с колдуньями лучше не ссориться, вызывали у могучего деда лишь наглые ухмылки.